Глава одиннадцатая. Тридцатилетний мужчина. В нашей среде не задаются никакими вопросами, пока не доживут до 30 лет, а тогда бывает уже поздно на них отвечать. Вот как это происходит. Тебе 20 лет, делаешь глупость другую, потом вдруг просыпаешься, а тебе уже 30. Вот и все. Никогда больше твой возраст не будет начинаться на двойку. Надо решиться быть на 10 лет старше, чем 10 лет назад, и весить на 10 кило больше, чем в прошлом году. Сколько лет тебе осталось? 10? 20? 30? Средняя продолжительность жизни сулит 42, если ты мужчина, и 50, если женщина. Но она не учитывает болезни, выпадающих волос, маразма, пятен на руках. Никто не задает себе вопросов типа, удалось ли нам взять от жизни лучшее, не следовало ли прожить ее иначе, живем ли мы с тем человеком в том месте, что может предложить нам этот мир. С рождения до смерти наша жизнь идет на автопилоте, и надо обладать свежчеловеческим мужеством, чтобы изменить ее ход. В 20 лет я думал, что знаю о жизни все, в 30 выяснилось, что я не знал ничего. 10 лет я потратил, чтобы узнать то, что потом придется выбросить из головы. Все было слишком прекрасно. С идеальными парами надо держать ухо востро. Они слишком собой любуются. Они натужно улыбаются, словно делают рекламу новому фильму на Каннском фестивале. Что плохо в браке по любви? Он сразу берет слишком большую высоту. Единственная удивительная вещь, которая может произойти с браком по любви – крушение. А иначе что? Жизнь кончена. Мы побывали в раю, еще не начав жить. Так и сиди до самой смерти в одном и том же прекрасном фильме с одними и теми же безупречными исполнителями. Это не жизнь. Когда имеешь все и сразу, рано или поздно начинаешь ждать катастрофы как избавления, уповать на беду. Я долго не мог себе признаться, что женился для окружающих, что женить бы по поступок, который совершают не для себя. Мы женимся, чтобы позлить друзей или порадовать родителей. Или ради того и другого вместе, а иногда наоборот. В наши дни 9 десятых бантонных свадеб представляют собой эткую повинность, светские церемонии, на которые припертые к стенке родители рассылают приглашения. Иногда в особо тяжелых случаях. Родители невест сначала выясняют, фигурирует ли будущий зять в справочнике кто есть кто, прикидывают вес обручального кольца, много ли каратов. И требуют освещения в светской хронике Монт. Но это уж действительно крайности. Мы женимся точно так же, как сдаем экзамены на аттестат зрелости или на водительские права. Всегда одни и те же рамки, в которые надо втиснуться, чтобы быть как все, как все, как все, любой ценой. Если лучше всех не получается, стараешься хоть не отставать, а тут чего доброго окажешься хуже всех, и это лучший способ погубить настоящую любовь. А ведь брак не только стереотип, навязанный нам буржуазным воспитанием, это еще и предмет колоссальной идеологической обработки. которые приложили руку реклама, кинематограф, журналистика и даже литература. Всеобщее охмурение, которое в результате сводит мечты прелестных барышень к колечку на пальце и белому платью, что без этого им бы и в голову не пришло. А великой любви, да, с ее взлетами и падениями, они они бы, конечно, грезили, иначе зачем жить. Но о браке, институте, превращающем любовь в обузу, лямки пожизненной любви и союза до да гроба, пасан. Никогда. В более совершенном мире двадцатилетние девушки не клевали бы на такую туфту. Они мечтали бы об истинном чувстве, о страсти, об абсолюте, но не о ком-то во взятом на прокат фраке. Они ждали бы мужчину, который сумеет удивлять их каждый божий день, а не мужчину, который будет дарить им стеллажи языке. Они дали бы природе, иначе говоря, желанию делать свое дело». Увы, разочарованные мамаши желают своим дочкам аналогичного несчастья, а сами дочки видели слишком много мыльных опер. И они ждут прекрасного принца, вбив себе в голову этот дурацкий рекламный образ, который плодит неудачница будущих старых дев и мигер, потому что счастливыми ты их сделать может только мужчина, далекий от совершенства. Понятное дело, буржуа будут клятвенно уверять вас, что это вчерашний день, что теперь иные нравы. Но поверьте горькому опыту пострадавшего: никогда давление не было таким сильным, как в нашей псевдосвободную эпоху. Брачный тоталитаризм. продолжает каждый день увековечивать несчастье из поколения в поколение. Нас заманивают в эти сети во имя надуманных и затасканных принципов с единственной тщательно скрываемой целью снова и снова приумножать наследство горя и лицемерия. Ломать жизни – по-прежнему любимый спорт старых французских семей. И они свое дело знают туго. Поднаторели. Да, и сегодня можно с тем же успехом, как книге Андре Жида «Явства земные» написать. Семьи, я вас ненавижу. Ненавижу еще сильнее от того, что сбунтовался поздно, слишком поздно. В сущности-то, мне все очень нравилось. Я, чурбан неотесанный бяронских корней, лопался от гордости, женившись на Анне в фарфоровой аристокиске. Я был недалек, самодоволен, наивен и глуп. Теперь расплачиваюсь. Я заслужил это фиаско. Я был как все – Как вы, мои читатели, уверен, что составляю исключение, подтверждающее правило. Разумеется, меня чаще сия минует. Уж мы-то перейдем эту реку, не замочив ног. Крушение — это только у других. Но в один прекрасный день любовь ушла, и я будто очнулся. Еще какое-то время я старался быть любящим мужем, но я слишком долго лгал самому себе, чтобы не начать рано или поздно лгать еще кому-то.